Глава третья. Наэлия. Смотрю на кошку, размышляю. Неужели она может цвет менять? Или просто измазалась специально? В пыли, земле, золе? Пуся мурчит под рукой, как ни в чем не бывало. Что с ногой? Оборачиваюсь к подруге. Пенни отмахивается, морщится. Надо заехать куда-нибудь за лекарствами, говорю, с тоской вспоминая все, что привезла из Ювана. «Здесь попробуй найди, но хоть бинт, да чем порезы обработать должны быть. Чуть позже заедем, подальше от обольса», — бросает в окошко Лексий. От голода желудок совсем сводит. Молчим. «Надо бы подбодрить Пенни, да сил нет». И понимаю ее, и не могу не думать, что настолько задержались из-за базира. Наконец Лексий командует привал. Вызывается сам заглянуть в селение поблизости, оставляя на спене у Фертона. Вечереет. Собираем дрова, устраиваем костер. Сажусь на землю, греюсь, смотрю в огонь. Вспоминаю все, что случилось в последние месяцы. Раз за разом пытаюсь докричаться до Дарсаля. Не замечаю, в какой-то момент огонь вдруг становится больше, сильнее, разгорается вокруг. Хочу крикнуть но не получается даже открыть рот. Ощущаю только жар. И падаю, падаю куда-то. «Опаздываете!» — раздается совсем рядом. «Поспеши!» Оглядываюсь, пытаюсь понять, кто говорит. Голос неожиданно знакомый. «Лана, что с тобой?» Зовет пени откуда-то издалека, сверху. Не могу разобраться, что происходит. Прихожу в себя от холодного прикосновения, вздрагиваю. Во рту пересохло, язык еле шевелится. Ли, что стряслось? Оказывается, Лексий уже успел вернуться, смотрит тревожно, держит мои плечи. «Пить!» — хриплю. Тут же подает бутылку воды. Жадно вытягиваю чуть не половину. «Какая ты горячая! У тебя жар!» — переживает Пенни, прикасаясь к колбу. Ее ладонь кажется ледяной. «Похоже на откат!» Удивленно бормочет Лексий. Как такое возможно? Может, это у Дарсаля, предполагаю? Мне кажется, я слышала о... Осекаюсь. Дарсаль ведь никому о ней не говорил. Знает ли Лексий? Да и не уверена ни в чем. Может, действительно привиделось что-то в горячке? Я мясо с сыром купил, хлеба печеного. Надо поесть. Бурмулом немного овца. А то на траве далеко не ускачут. Ты как? Отнести Фертон? Возле костра посижу. И надо ногой Пенни заняться. Полли, шипит Пенни. Я сама. Дать тебе одеяло? Пожимаю плечами. Пока жарко, но вся одежда мокрая. Скоро мерзнуть начну. Лекси понимает правильно. И пока Пенни смазывает свои ссадины, выносит из Фертона одеяло. Заворачивает меня. Журит, чтобы не сидела на холодной земле. Помогает Пенни перебинтовать ногу. Говорит, похоже на растяжение. После разделяет на всех еду, протягивает нам наши доли. «Расскажешь?» — подсаживается Пенни. пожимая плечами. «Мы опаздываем. Бер, наверное, уже далеко впереди. Мы его не нагоним». Пытаюсь проглотить хоть кусочек, но в горле стоят только слезы. «Догоним», — отвечает алексей «Рассказывай, что произошло». «Не уверена. Мне кажется, я побывала в его откате. Но у него уже много месяцев не было откатов, даже после родов». Всхлипываю, вспоминая надежную руку, вытащившую нас с Рэем. «Чертов император!» «Как это в его откате?» — поднимает глаза Пенни. «Я не уверена. И не уверена, что вообще имею право рассказывать». Возможно, сейчас не та ситуация, когда нужно утаивать информацию. Да, соглашаюсь. Давайте сверим знания. Бросаю взгляд на Пенни, та отворачивается. Давай попробуем, только я уже сомневаюсь, что мои знания верные. Вздыхает. Вытаскиваю из-под одеяла руку, сжимаю ее предплечье. Как же это тяжело, сомневаться в том, кого любишь. Пенни кивает. Мол, спасибо, все нормально. Я тут думала, начинаю, поворачиваюсь к Лексию, вспоминала нашу прогулку. Лексий поднимает бровь, но, по-моему, понимает, о какой именно прогулке речь. Тогда, продолжаю, или не нашли, или нам не сказали, кто же стоял за нападением на вас. К чему ты клонишь? Если это не по приказу императора, Логично предположить, что есть еще какая-то страна, о которой мы ничего толком не знаем. «Думаешь, именно они могли выйти на Базира?» — подхватывает Лексий. Пенни, вздрогнув, вскидывает глаза. Смотрит с надеждой, но на веру не принимает. «У тебя есть основания так считать?» «Ох, не знаю, что вам известно, и муж...» «В общем, там была какая-то запутанная история». Его мать умерла при родах, и на ее место отец взял подставную женщину. Отец Базира был личным стражем первой, а вторая его сменила, отправила в загородное. А перед смертью Андрелиара он лишился силы. «Не думаешь же ты, — бормочет Пенни, — отвечаю резко. — Думаю. Думаю, когда муж...» обо всем узнал, избавился от подставной матери и, возможно, решил отомстить отцу. Думаю, отец Базира пытался защитить своего императора. Но тогда Эрб... Пенни запинается, оглядывается, начинаю злиться. «Ну кто нас тут подслушает?» Хотя слепые могут и за несколько километров услышать. Вздыхаю. «Он был бы в опале!» Если стражи не знали, кто стоит за покушением, значит, просто исполняли долг, защищая императора. Ты уверена? Пенни смотрит внимательно, пожимая плечами. Нет, конечно, как я могу быть уверена? И, честно говоря, меня больше волнует другое. Делаю еще несколько глотков воды, кажется, совсем прихожу в себя. Уже и есть начинает хотеться. Мокрая одежда неприятно липнет к телу, но одеяло защищает от холода. И Пуся, который ложится сзади, прижимаясь к спине. «Что?» — торопит Пенни. Лекси смотрит заинтересованно. Императрицей стала девушка, которую тоже привезли из Йована. «Я не понимаю, почему так. Ко мне приходила ее мать, говорила, ее похитили. Значит, имп... Он заранее готовился? Или отобрал чью-то жену?» «Не могли ли у нее остаться свои дети? Не от императора, например?» «Избавившись от нее, неужели пощадили бы детей?» — сомневается Пенни. «Признаться, тоже сомневаюсь». «А что знаете вы, Лексий?» «Есть предположение, почему он с нами не смог связаться. Если у него идет настройка на ауру, возможно, просто не узнал, не заметил». Пока не увидит, что именно изменилось, не сможет нащупать контакт. Даже если не увидит, ментальная же связь должна остаться. Я толком не знаю, как действует их связь. Ума настраивается на ауру. Как ты скрыл ауры? Как такое возможно? Это не моя заслуга, Ли. Того, кто поставил тебе замок. Есть предположение? Нет, я не помню себя до пансиона. Но иногда мне снится какая-то авария. И еще, будто я прячусь в пещере. И вот этого, наверное, заслуга. Пенни протягивает шарик. Мне кажется, оно тоже существенно закрывает нас. Слепые его не видят, киваю. Что оно такое? Появилось задолго до прилета инопланетян. Логично, прежде чем самим лететь, отправить что-нибудь на разведку. Повторяет свою теорию Пенелия. «Тебе что-то известно?» спрашивает Лексий. «Дарсаль давно пытается выяснить, что произошло с его отцом, с кораблем. Я знаю только, что незадолго до приезда императора инопланетяне куда-то летали, но не все, несколько человек. У них на корабле был маленький бот, который покинул Ай-Йован, а после вернулся». «Откуда такая информация?» «Что-то привез?» — вместе со мной спрашивает Лексий. «Читала где-то», — отвечает Пенни мне и тут же Лексию. «Вероятно». «Оружие?» — предполагаю. «Или то, что они сочли оружием?» «Насколько я понимаю, именно после этого и начались конфликты». «Вот бы нам найти его маму! Вдруг она до сих пор прячется где-то в Юване?» — восклицаю. «Наверное, она смогла бы что-то рассказать», — кивает Лексий. Молчу. Даже если бы не смогла, до да чего же мне хочется, чтобы Дарсаль с ней увиделся? Только как ее найдешь, если даже слепые не нашли? «Тебе бы поработать с ментальщиком», — задумчиво смотрит на меня алексей Вспоминаю Теру, передергиваюсь. Пенни бросает на нас какой-то странный взгляд. «Со мной занималась психолог. Еще в Иштаре», — отвечаю. «Не помогло». Ничего не вспомнила. Ментальщики работают с ментальными блоками лучше, чем психологи. Блоками? Пугаюсь. Ну а что это, как не блок? Откуда? В ювань же нет ментальщиков. Да я же не говорю, что обязательно кто-то вмешался. Организм и сам мог что-то заблокировать. Но вспомнить было бы неплохо. Иногда что-то проблескивает. Например, почему-то кажется, что в пещере я пряталась вместе с Тересией. И еще. Я где-то слышала имя Дамар. «Кто это?» — любопытствует пени «Мастер, отец Д...» «Бера и мой учитель», — отвечает Лексий. Смотрю на него вопросительно. Лексий понимает, пожимает плечами в ответ. «Не знаю». Они проводили какие-то эксперименты с защитой, пробы исцелить девочек извне, выровняв сначала ауру. Возможно, возможно были и попытки скрыть ауру от слепых. Я не в курсе. бросая взгляд на Пенни. Она молчит. А меня все больше и больше терзает услышанное в этом непонятном откате. «Давайте поедем поскорее, а? Прошу. Вдруг его тоже на машинах повезут». Чтобы он им там всю технику переломал, — хмыкает Лексий. Ему же силу блокировали, — бормочу, — пытаюсь подняться. Вздохнув, Лексий засыпает землей костер, идет к бурмулам. Дарсаль. Гонка. Спешим, почти не останавливаясь. Где-то на полдороге нас догоняет трое зрячих взамен тех двоих, которых я обжег на поляне. Привалов минимум. Как ненормальный жду отката. Все думаю, ведь Лия сколько раз видела Авиню. А вдруг в порядке бреда черной Маре удастся до нее достучаться. Но откат не приходит. Дожился. Думаю. сайер зародил надежду. А вместе с ней острое сожаление, что позволил себя поймать. Но с некоторых пор одна тяжелая мысль сильнее прочих терзает, заставляя снова и снова ругать себя не самыми приличными эпитетами. Даже если бы Лии не стала, мне тем более нельзя сдаваться. Есть тот, кто пока еще гораздо слабее ее, кто нуждается в моей силе. Конечно, со временем Рей примет энергию и другого стража, но чем за это заплатит? Я обещал им защиту. Она не простила бы мне. Постоянно пытаюсь прощупать блокировку. Начинаю различать день и ночь едва ощутимыми световыми пятнами. Одним из первых в восприятие почему-то возвращается раум. И все это время микрон за микроном пытаюсь проделать маленькую дырочку в окружающий мир. Стараюсь не выдавать ни эмоциями, ни действиями, прислушиваюсь к каждому движению, малейшему волнению блокировки. Но когда приходит смена Сайра отдыхать в Фертоне, он довольно быстро просекает. «Что ты делаешь, Дарсаль?» В голосе подозрения мгновение размышляю, Но он спешит заделать с таким трудом расчищенные миллиметры видимости. «Дай мне минуту, прошу. Ты же понимаешь, Дарсаль. Понимаю. Что бы он ни думал лично, будет исполнять приказ. Скажи, как там Рэй, пожалуйста?» Молчит в пору биться головой о стену от этой слепящей пустоты, от невозможности прочесть эмоции, положиться на свою силу. Плачет, выдает наконец. Сжимаю кулаки. Ему нужен мой Ома. И император не одобрит. Конечно, не одобрит. Он уже все решил. Кого назначили... Начинаю, голос предательски перехватывает. «Дейр?» «Да». Его ума не подойдет. «Верховным виднее». «Ничертаем, бесов Раум не виднее». Стараюсь не выпускать лишних эмоций. На слух пытаюсь определить реакцию движения. С удивлением слышу, как Сайр покидает Фертон. «Некогда раздумывать. Расцениваю, как приглашение». Собрав все доступные силы, устремляю в тонкую, с таким трудом проделанную прореху. Знаю, что времени в обрез, но аура Рея, в отличие от Лииной, находится моментально. Недостаток тепла, стремление к матери, обида и целый веер детских эмоций, в которых некогда разбираться». Энергия Дейра для него совсем чужая, далекая, почти болезненная. Рывком передаю свою, подбавляю синих нот спокойствия, уверенности. Я найду маму и приведу. Все хорошо, малыш. Мгновение растягивается до бесконечности. Почти вижу улыбку, радостный взгляд чистых детских глаз. И в тот же миг В фертон вваливаются все сопровождающие меня слепые, накидывают сетей, заделывают брешь, скручивают от кого-то, даже получая удар ногой под ребра. Но радость от того, что все получилось, не уменьшается. Дарсаль, в последний момент замечаю зеркальную ауру и темные глаза Терры. Однако ответить не успеваю. Снова серая ватная мгла. Снова погружаюсь в пустоту. На слух пытаюсь определить, кто из моих сопровождающих где. Безошибочно нахожу Сайра. Хочу передать спасибо, но не рискую. Император действительно не одобрит. Наверное, я ему теперь должен. Надеюсь, смогу отплатить. Наилия «Едем медленнее, чем хотелось бы, и все равно долгожданное оказывается неожиданным. Почти у границы!» — огорошивает однажды Лексий, в который раз вырвав почву из-под моих ног. «Не успели! Не успели!» «Успеем!» — сжимает плечо Пенни. «Оказывается, я вслух вскрикнула!» «Нужно свернуть немного западнее!» — добавляет Лексий, уводя Фертон все дальше от основной дороги. А Дарсали ведь по ней везут. И, может, уже вовсе через границу перевезли. А у нас даже документов нет. В который раз размышляю о том, что император мне их не отдал. А я и не задумалась. В таком шоке была. Да и не стал бы он меня слушать. Ты обещал придумать, как подать знак. Чуть не плачу. Я не знаю, как подать знак, чтобы другие слепые его не заметили. Вздыхает. Небось, любые странности с аурами рассматривают. Наверное, так и есть, но от этого еще невыносиме Ночью почему-то снится Тера. Все смотрит, смотрит своим гипнотизирующим взглядом. Бросаюсь к ней, кричу, чтобы передала Дарсалю, что мы идем, и еще всякие глупости кричу. Успокойся. Спрашиваю, как там мой маленький, и никто ли не прибил императора? «Может, мне уже можно домой вернуться?» Тера вроде бы успокаивает, что за Реем она присматривает по просьбе Илариандра. «Обеспокоен тот, сволочь такая, что сын все время плачет. Даже из загородного ее вызвал. И что Дарсали она видела. А вот император снова собирается жениться. Подскакиваю в ужасе. Пытаюсь понять, действительно ли нас нашла Тера. Или мне просто приснилось». «Мозг выдает свою версию развития событий». «Что?» — бормочет сонно Лексий с соседней полки. «Они с Пенеллией учредили ночные дежурства. Я тоже порывалась участвовать, но меня, как молодую маму, заставили ночью отдыхать». «Тера», — объясняю невразумительно, в дверь заглядывает взволнованная Пенни. «Даже Пуся сует любопытный нос, желая выяснить, что тут у нас происходит». Снаружи доносятся ставшие уже привычными звуки ночного леса, шорохи и треск, а мне всё мерещится среди них шум погони. Сбивчиво рассказываю свой не то сон, не то явь, у спутников бежать. «Если бы император решил снова жениться, об этом трубили бы на каждом шагу», пытается успокоить Пенни. «Наверное, так и есть, но мне все равно неуютно и страшно» может имеет смысл с ней поговорить? выдвигает предложение лексий. Стерый она из-за меня за дарсае не вышла, да она с радостью натравит на нас императорских вещейек и скажет, что долг велел. Мне кажется, ты к ней несправедливо, вставляет Пенни. Может и несправедливо, но доверяться ей уж точно не стану. Это не помогло бы ей вернуть дарсаля, Зато помогло бы выслужиться перед императором. «Отомстить, в конце концов?» «Да кто знает, что он мог ей пообещать?» «Нет, я никому из этих змей не доверяю». «Успокойся», — лекси подсаживается ко мне. «Сейчас немного поправлю защиту, чтобы, ментальщица, тебя сложнее было разыскать». Похоже, насчет Терры он со мной согласен. Делает странные движения руками, почему-то внезапно напоминая о выпавшей из окна палме. Стараюсь не мешать, но все внутри сжимается от страха и какого-то муторного предчувствия. Лексий только вздыхает. Пойду за прыгу Бурмулов поднимается. Куда мы теперь? — шепчу. Подъедем к Шантарейке. Один знакомый возил через нее. Ну, не совсем легальные вещи. Попробуем там узнать. Если повезет, найдем проводника через горы. А слепые? «Могу допустить, что они смотрят сквозь пальцы, а то им сду получают за перевоз чего-то, не представляющего угрозы для Айо, но троих подозрительных спутников вряд ли пропустят. Схожу в деревню, постараюсь выяснить, что к чему. Там решим». Лексий, зябко-ежесь, выбирается в ночную морось. Пенни бормочет что-то о том, что нужно задушить костер и замести следы. «Хочу помочь» но лишь снова проваливаюсь в сон. На этот раз окружает огонь, слепит глаза, вокруг становится нестерпимо жарко. «Опоздали!» — кричит выходящая из пламени темная женская фигура. «Его увозят! На машине! Скорее!» А манит, бросаюсь за ней в огонь и оказываюсь у провала пещеры в ночных горах темные туманы сползлись со всех окрестных вершин ничего не разглядеть туман как же я раньше не подумала нужно найти место где больше всего тумана где слепые нас просто напросто не разглядят дарсаль фертон летит по гладкой дороге покачиваясь скорее от скорости чем от неровностей который день только и делаю что перебираю пальцами браслет Подарок Лии. Иногда, кажется, замечают там внутри какой-то алый огонек. Единственное, что виднеется сквозь усиленную блокировку, наложенную моими конвоирами поверх Ромаровой. Сайер больше на контакт не идет. Ждать, что еще раз даст прорваться к Рею. неразумно. Боюсь, и без того получил выговор. Надеюсь, что, может быть, нас прикрыла терра. Если я правильно понял, император отправил ее к Ванессе помочь справиться с потерей ребенка. Но вдруг и к Рею она не совсем равнодушна. Впрочем, по себе сужу. Кто ее знает? Наверное, выдаю желаемое за действительное. Неплановый дневной привал, когда смутная клякса солнца, почти не отражаясь под заблокированными веками, едва перевалила зенит Настораживает. «Пррррр!» — кричит слепой с облучка, подтверждая ментальный приказ голосовым. «Останавливаемся!» Неясные звуки, шаги, незнакомые голоса. Неужели все? Граница, обещанный гравикар? Эти летающие машины практически бесшумны. Прислушиваюсь, пытаюсь различить. Но даже слов без ума не разобрать. «Вставай!» — приказывает сайер. «От длительного безделья и невозможности размяться ощущаю себя совсем несобранным, опускаю ноги, стараясь не думать, как буду беспомощно нащупывать ступени там, на виду у всех. А еще... Там ведь уже и не поговорить будет». «Ты обещал рассказать», — отвечаю, поворачивая к нему лицо. «Рассказать?» — повторяет. Голос звучит мрачно. Слушиваюсь, пытаюсь по интонациям хоть что-то понять. Что ты знаешь о квазикошке, которую нашла императрица? Холодею. Неужели зря скрыл ото всех ее странности? Причем тут кошка? Странная кошка, сведения о которой не найти ни в каких книгах. Она была в базе робота. Робота, хмыкает. Кошка, которая, как выяснилось, вполне переносит ума и даже может ранить. Слепого. Потому что Дарсаль приближается к нему незамеченной, а еще, судя по всему, может скрывать не только себя, но и окружающих. Ничего не хочешь рассказать? Я знаю то же, что и все. Отвечаю, пытаясь сдержать радость. Неужели Пуся прикрыла Наэлию? Потому и я не увидел. Мне даже в голову не пришло искать кошку. А все ничего не знают, Дарсаль. Аура императрицы исчезла и больше не появлялась. Что с ней случилось, неизвестно. Тело тоже не нашли. Ты говорил, расскажешь, начинаю, но Сайер перебивает резко. Я знаю то же, что и все. Выходи, Дарсаль. Негоже заставлять дам ждать. Надежда, все последние дни, дававшие мне силы, снова рушится, погребая под обломками и осколками. Обманул как доверчивого дурака. Но столько времени прятаться от слепых нереально. Делаю шаг к нему, схватил бы да не вижу, а он видит. Легко уходит с моего пути. Ее поймали? Или... Язык не в силах выговорить убили, но Сайер и так понимает. Я рассказал, что знал, Дарсаль. Не вынуждая меня применять силу. Усмехнувшись, мрачно разворачиваюсь к выходу. Бесполезно. Сайер не приближается. Приходится нащупывать рукой проем, ногой ступень. На какой-то миг все вокруг озаряется почти неуловимым красным светом, в котором внезапно начинаю различать смутные очертания ступеней. Хватаюсь за браслет, почему-то кажется, странный свет исходит из него. Пока очертания дрожат перед распахнутыми глазами, вбирающими неясные образы, спешу спуститься. Угрюмой тенью высится громада гравикара. Я найду способ вырваться, разобраться во всем. Но бесов Раум выстроил свои планы на своих детей. Ощущая укол в шею, чем-то выстрелили. Будь я при силе, смог бы уйти, задержать, перенаправить, а так мгновенная слабость в ногах, и все вокруг заполняется ясным синим светом. Сайр лгал. Не могла ее аура измениться. С удовольствием разглядываю родное, долгожданное сияние, погружаясь в него все глубже и глубже.